Заметили, каким выражением мы чаще всего выражаем свои эмоции? Я в шоке! Эту фразу можно услышать по двадцать раз на дню от людей разного возраста, разного культурного уровня и социального статуса. Нельзя не задаться вопросом, в самом ли деле каждый день утыканными вещами, могущими нас шокировать, Или это наша внутренняя готовность, наша собственная невоспитанность души позволяет испытывать, слушайтесь, слушайтесь, шок от каждой мелочи, достойной в лучшем случае улыбки или пожатия плеча. Желанная действительность может остаться желанной, если... Научиться отсортировать ничтожные раздражители от по-настоящему важных изменений, подаренных судьбой или вырванных у судьбы. Тут, естественно, не обойтись без главного «вообще-то» об этом и только об этом я говорю, не переставая с самого начала нашей переписки. Только любовь способна окрасить подробности каждого дня верным цветом. Сообщить им подлинный масштаб, расставить по степени важности. Я не говорю о губительной страсти, оставляющей после себя полосу выжженной земли. Речь всего лишь о сердечном приятии мира и людей во всяком случае, самых близких нам людей, которых мы сами себе выбрали. И, наконец, последнее. Снова цитата, которая отсылает нас к началу этого разговора. Существует взгляд, согласно которому наши самые главные желания всегда исполняются. Только каждый раз силы судьбы Ловко пользуясь нашим несовершенством, неточностью слов, несходством критериев, выдают нам то, что мы просили, но не то, чего ждали. Это написал прекрасный поэт Юрий Коробчевский. Уметь желать, оказывается, тоже наука. Ответьте себе без лукавства, чего вы хотите на самом деле а затем оглядитесь вокруг, сравните, возможно, вы поймете о себе что-то новое. Дорогая незнакомка, будьте честны с собой и не забывайте каждый день учиться любить заново. Это единственное и достаточное условие счастья, которого вы заслуживаете. Я жду от вас радостных известий. Письмо тридцать пятое. Не вздумайте спорить, дорогая, вы ревнуете. В этом нет ничего удивительного, тем более стыдного. Почему-то считается, что именно мужчинам свойственно неуклонное стремление быть собственниками, даже узурпаторами, до такой степени, что это признано за ними чуть ли не правым, но что с ними сделаешь, если они такие уродились? Так вот, не обижайтесь». Но, по моим наблюдениям, женщинам инстинкт власти над близкими людьми присущ не меньше, если не больше. Вот вы пишете «Его друзья», и я тут слышу нотки обиды и враждебности. Почему? Неужели его друзья не могут стать вашими? Ведь тогда бы они назывались попросту «наши друзья», Интонация была бы совсем другая, а тут «ЕГО».